Глава тридцать пятая. Гентльмен из Ноттингемшира, ноябрь 1814 года. За те три года, что Стрэндже не было в Лондоне, мистер Дролл и мистер Лассельс отчасти восстановили свое влияние на мистера Норрела. Всякий, кто хотел поговорить с ним или попросить его помощи, должен был сначала встретиться с ними. Они советовали мистеру Норреллу, как вести себя с министрами, министром, как вести себя с мистером Норреллом. Они считались друзьями и советниками величайшего волшебника Англии, знакомство с которым искали самые богатые и влиятельные люди королевства. По возвращении Стрэнджа их визиты к мистеру Норреллу не стали более редкими, но теперь Мистер Норрелл желал прежде всего знать мнение Стрэнджа и за советом первым делом обращался к нему. Естественно, такое положение дел их не устраивало, и Дроллайт, в частности, старался всячески раздуть мелкую досаду, которую один волшебник порой вызывал у другого. — Наверняка у меня есть средства, чем-нибудь ему навредить, — говорил Дроллайт Лассельсу. Ходят довольно темные слухи о том, чем он занимался в Испании. Мне рассказывали, что он оживил для борьбы с французами целую армию покойников. Покойников с перебитыми руками и ногами, с выпавшими глазами и всеми прочими ужасами, какие можно вообразить. Что скажет мистер Норрел, если об этом узнает? Лассель вздохнул. «Как убедить вас?» в бессмысленности любых попыток произвести между ними ссору. Рано или поздно они поссорятся сами». Спустя несколько дней после визита Стрэнджа к королю в библиотеке на собралась толпа друзей и почитателей мистера Норрелла. Все восхищались новой картиной мистера Лоренса, на которой были изображены оба волшебника. Среди присутствующих были мистер Лассельс и мистер дролойд мистер и миссис Стрэндж и несколько министров. Художник запечатлел мистера Норрелла в простом сером сюртуке и старомодном парике с косичкой. И сюртук, и парик были ему великоваты. Казалось, он тонет в них, а взгляд, исполненный высокомерия и страха одновременно, напомнил сэру Уолтеру Полу кота одного из его слуг. Присутствующие почти не выразили похвал этой части картины, зато изображение мистера Стрэнджа вызвало бурные восторги. Живописец поместил Стрэнджа позади мистера Норрелла. Волшебник полусидел в небрежной позе, облокотясь на столик. На губах его замерла насмешливая улыбка, глаза были полны смеха, Секретов и заклинаний, как и пристало волшебнику. — О, восхитительно! — жаром воскликнула одна дама. — Взгляните, как темнота зеркала на заднем плане оттеняет голову мистера Стрэнджа. — Считается, будто волшебники и зеркала неразлучны, — проворчал мистер Норру. — В этой части моей библиотеки никакого зеркала нет. «Художники вечно переделывали мир, следуя своей прихоти», — заметил Стрэндж. «И в этом они схожи с волшебниками, а зеркало и впрямь любопытное. Больше похоже на дверь, настолько оно темное. Я почти чувствую, как оттуда тянет сквозняком. Мне не нравится что я сижу так близко, как бы не простудиться». Один из министров, не бывавший прежде в библиотеке мистера Норрелла, В лесных выражениях отметил гармоничность ее пропорций и выдержанность стиля. Остальные тут же заговорили о том, насколько она красива и уютна. «Библиотека и впрямь хороша», — согласился Дроллайт. «Но не идет ни в какое сравнение с библиотекой в аббатстве Хартфью. Вот уж где красота. В жизни не видел ничего изысканнее и совершеннее». Маленькие стрельчатые арки, купол с колоннами в готическом стиле, резьба, изображающая скрученные листья, словно из лютой зимней стужей. Все из доброго английского дуба, ясеней вяза. Ничего лучше мне видеть не доводилось. — Мистер Норрл, — сказал я, когда впервые там побывал, — мы и не подозревали, что вы романтик, сэр. Видно было, что мистеру Норреллу не по душе затянувшиеся воспоминания Дролайта, однако тот, как ни в чем не бывало, продолжал. — Я словно оказался в лесу, очаровательном маленьком лесу на исходе осени, и крышки книг, рыжевато-коричневый, красный, желтый, усиливали это впечатление. Действительно, книг там, словно листьев в лесу. Мистер Дролайт помолчал. «Вы бывали в Хартфью, мистер Стрэндж?» Стрэндж ответил, что не имел этого удовольствия. «Обязательно побывайте!» С неприятной улыбкой посоветовал Дроллайт. «Обязательно! Замечательная библиотека!» Норрел озабоченно посмотрел на Стрэнджа, но тот был спокоен и ничего не ответил. Он стоял, повернувшись к компании спиной, и пристально смотрел на портрет. Гости мистера Норрелла заговорили о чем-то другом, а сэр Уолтер подошел к Стрэнджу и тихо сказал: «Не обращайте внимания на этого мерзавца». «Что?» – спросил Стрэндж. «Ах, дело не в нем, зеркало. Вам не кажется, оно выглядит так, словно в него можно шагнуть? Думаю, это было бы... Не так уж и трудно. Можно применить заклинание раскрытия. Нет, открытие. Или оба. И путь будет открыт. Можно шагнуть вперед и уйти. Он оглянулся и сказал, «Настанет день, когда я сделаю этот шаг и уйду». «Куда?» Сэр Уолтер был удивлен, он считал, что нет места приятнее Лондона с его газовыми фонарями и магазинами, кофейнями и клубами, множеством хорошеньких женщин, массой сплетен и слухов, и полагал, будто остальные думают так же. Туда, куда уходят с давних пор такие, как я, бродить по путям, невидимым для других, за край неба, по ту сторону дождя. Стрэндж снова вздохнул, нетерпеливо притоптывая правой ногой по ковру мистера Норрелла. Казалось, если он не поторопится принять решение, ноги сами понесут его к невидимым забытым путям. К двум пополудни визитеры ушли. Мистер Норрелл в раздражении поднялся по лестнице и укрылся в своей комнате на втором этаже. Он уселся за стол, И углубился в работу. Очень скоро он позабыл обо всем, о Стрэнже, о библиотеке в Хартфью и о неприятном осадке, который остался у него на душе после восторга дроллой-то по ее поводу. Поэтому, когда через некоторое время послышался стук в дверь и вошел в Стрэндж, мистер Норрелл был несколько озадачен. Простите за беспокойство, сэр. — сказал Стрэндж. — Но я хотел вас кое о чем спросить. О — -о -о! воскликнул мистер Норрл, начиная нервничать. — Я, конечно, всегда рад ответить на любой ваш вопрос, но как раз сейчас у меня дело, не терпящее отлагательства. Лорд Ливерпуль одобрил наш план защитить берега Великобритании от штормов при помощи магии. Лорд Ливерпуль говорит, что морская стихия — ежегодно уничтожает собственность на сумму в несколько сот тысяч фунтов. Он считает, что сохранение собственности — первейшая задача магии в мирное время. Как всегда, его светлость желает, чтобы работа была начата немедленно и закончена как можно быстрее, а времени потребуется много. Только на графство Корнуолл надо не меньше недели. Боюсь, нам придется отложить нашу беседу на какое-то время». Стрендж улыбнулся. «Если магия потребовалась столь срочно, то мне лучше остаться и помочь вам. Мы сможем побеседовать и за работой. С чего вы начали?» «С ярмута». «И какое заклинание вы взяли?» «Белазиса». «Нет, не Белазиса. Это реконструкция магии истокси для успокоения бурных вод, приведенная у Ланчестера в языке птиц». «Не думаю, что Ланчестер и впрямь сумел воспроизвести стокси, но другого источника у меня нет. Я несколько подработал Ланчестера и добавил два заклинания певенти Мистер Норрл придвинул Стрэнджу несколько листов бумаги. Стрэндж просмотрел их, после чего волшебники принялись за работу. Спустя некоторое время Стрэндж сказал... Недавно у Ормскерка в «Откровениях о тридцати ти иных мирах» я нашел упоминание о королевстве по другую сторону зеркал. Там полно отличных дорог, по которым можно попасть из одного места в другое. Мистер Норрелл не любил подобных бесед, но был рад, что Стрэндж не намерен заводить ссору из-за библиотеки в Хартфью, и потому сделался чрезвычайно разговорчив. Да, действительно. Существует путь, связующий все зеркала мира. Это хорошо знали великие волшебники Средневековья, которые, несомненно, часто ходили этим путем. Боюсь, точнее я ничего сказать не могу. Все авторы, которых я читал, по-разному описывают это место. Ормскирк сообщает, что путь лежит через обширную темную пустошь, а Хикмен описывает огромный дом со множеством темных переходов и огромных лестниц. хикмен пишет что в доме есть каменные мосты через бездонные пропасти и черная вода течет по каналам меж каменных стен куда и зачем никому не ведомо внезапно мистер норл пришел в отличнейшее расположение духа тихонько заниматься магией со стрэнджем было для него наивысшим блаженством — Как продвигается ваша статья в ближайший номер журнала «Джентльмена»? — спросил он. Стрэндж на мгновение задумался. — Еще не закончил, — ответил он. — О чем вы пишете? Нет, не говорите. Я предвкушаю это чтение. Вы принесете ее завтра? — Ну да, конечно. В тот вечер Арабелла вошла в гостиную своего дома на Сохо-сквер и немало удивилась, увидев, что ковер усеян листами бумаги, исписанными заклинаниями и фрагментами разговоров с мистером норрелом Стрэндж стоял посреди комнаты, смотрел на листы и ерошил волосы на голове. — Ну что же мне написать для следующего номера журнала? — вопросил он. — Не знаю, любовь моя. Мистер Норрелл ничего тебе не посоветовал? Стрэндж помрачнел. «Он почему-то думает, что статья уже готова». «Ну хорошо, как насчет магии и деревьев?» предложила Рабелла. «Ты только позавчера говорил, что какая интересная тема и как мало ей уделяют внимания». Стрэндж взял чистый лист бумаги и начал набрасывать статью. «С дубом можно подружиться, и он поможет против врагов, если поверит». что твое дело правое. Березняки, как известно, открывают двери в страну фей. Ясени не перестанут скорбеть, пока не вернется король-ворон. Нет-нет, не пойдет, не то. Норрелу удар хватит. Он смял лист и бросил в огонь. «Что ж, тогда, может, ты послушаешь, что я хочу тебе рассказать?» произнесла Рабела. «Сегодня?» Я была у леди Уэстби и встретила там странную девушку, которая утверждает, будто ты обучаешь ее магии. Стрэндж взглянул на жену. — Я никого не обучаю магии, — сообщил он. — Да, любовь моя, — терпеливо согласилась Рабелла. — Знаю. Поэтому и удивилась. — никак как зовут эту особу? — Мисс Грей. Я с ней не знаком. Миловидная, приятная, но не красавица. По-видимому, очень богатая и совершенно безума от магии, все так говорят. У нее веер с твоим портретом, твоим и Норрела, и она прочла все, что написали ты и лорд Портисхед. Стрэндж несколько мгновений задумчиво смотрел на жену, так что она ошибочно предположила, будто он раздумывает над ее словами. Однако, когда он заговорил, в голосе его звучал мягкий упрек. «Любовь моя, ты стоишь прямо на моих бумагах!» Он взял ее за руку и осторожно отвел в сторону. «Она сказала, что заплатила тебе четыреста гиней за привилегию быть твоей ученицей. За это ты, якобы, посылаешь ей письма с заклинаниями и рекомендуешь книги для чтения». «Четыре сотни гиней? — Да, странно. Я мог бы забыть юную леди, но не думаю, что способен забыть про четыреста гиней. Стрэндж остановил взгляд на одном из листков, поднял его с ковра и принялся читать. — Сначала я подумала, что она просто придумала всю эту историю, чтобы я начала ревновать и устроила тебе сцену. Но у нее мания другого сорта. Ее интересуешь не ты лично. Она увлечена твоими занятиями. Я ничего не понимаю. Что это за письма? Кто мог их написать? Стрэндж взял записную книжку. На самом деле это была книга, куда Арабелла вносила хозяйственные расходы. И начал делать в ней заметки. Джонатан! А? Что мне сказать мисс Грей, когда я снова с ней увижусь? — Спроси у нее про четыреста гиней, Скажи, что я их так и не получил. — Джонатан, это серьезное дело. — Еще бы. Я с тобой согласен. Мало найдется вещей столь же серьезных, как четыреста гиней. Рабелла снова заявила, что случай пристранный. Она сказала, что очень озабочена и просила бы его побеседовать с мисс Грей, чтобы рассеять завесу тайны. Однако все это она говорила исключительно для себя, поскольку прекрасно знала, что муж ее больше не слушает. Через несколько дней Стрэндж и сэр Уолтер Поул играли на бильярде у Бетфорда в Ковенгардене. Партия зашла в тупик, когда сэр Уолтер начал по обыкновению обвинять Стрэнджа в том, что тот двигает шары при помощи магии. Стрэндж заявил — «Что не прибегает к подобным трюкам?» «Я видел, как вы коснулись носа!» — объявил сэр Уолтер. «О, Боже!» — воскликнул Стрэндж. «Чихнуть-то мне можно? Я простудился!» Еще два друга Стрэнджа и сэра Уолтера, подполковник Колхаун Грант и полковник Маннингем, наблюдавшие за игрой, заявили, что если Стрэнджу и сэру Уолтеру угодно ссориться, то стоит ли им занимать бильярд? Колхаун Грант и полковник Маннингем намекнули, что другие, более заинтересованные игрой, ждут своей очереди. Спор сделался более общим, и тут в комнату заглянули два сельских джентльмена и осведомились, когда освободится стол. Они не знали, что по вечерам в четверг бильярдная кофейня Бетфорда находится в безраздельном пользовании сэра Уолтера Поула, Джонатана Стрэнджа и их близких друзей. — Право слова не знаю, — ответил им Колхаун Грант. — Полагаю, он освободится очень нескоро. Первый из сельских джентльменов был плотный солидный мужчина в плотном коричневом сюртуке и башмаках, более уместных на провинциальной ярмарке, нежели в модной обстановке Бетфорда. У второго, худосочного коротышки, застыло на лице постоянное изумление. «Позвольте, сэр», — произнес первый очень убедительным тоном, обращаясь к Стрэнджу. «Но вы не играете, а беседуйте. Мы с мистером Тантони прибыли из Нотингемшира. Мы заказали обед». но нам сказали, что часок придется подождать. «Дайте нам сыграть, пока вы разговариваете, а затем мы охотно уступим стол вам!» Говорил он отменно вежливо, однако Стрэндж и его друзья возмутились. Все свидетельствовало, что это фермер или торговец, и столичным господам не понравилось, что он решил ими командовать. «Если вы посмотрите на стол...» — ответил Стрэндж. — То увидите, что игра недавно началась. Вы просите джентльменов прекратить незаконченную игру? Хочу уведомить, сэр, что у Бетфорда так не поступают. — Вот как! — учтиво произнес джентльмен из Ноттингемшира. — Тогда прошу прощения, но, может быть, вы не откажетесь сообщить, будет эта партия короткой или растянется надолго? — Мы уже сказали, — вмешался Грант, — что не знаем. Он бросил на Стрэнджа взгляд, который означал — вот болван. Тут приезжий заподозрил, что им не просто не хотят уступать бильярд, им еще и нарочно грубят. Он нахмурился и указал на худосочного господина с изумленным выражением лица — «Мистер Танто впервые в Лондоне и больше сюда приезжать не пожелает. Я особенно хотел показать ему кофейню Бэтфорда. и Никак не ожидал, что встречу здесь такой нелюбезный прием». «Что ж, если вам здесь не нравится», — сердито заметил Стрэндж, «могу лишь посоветовать вернуться в, как вы сказали, где-то там шир». Колхаун Грант холодно посмотрел на джентльмена из Ноттингемшира и произнес, никому в особенности не обращаясь. «Неудивительно, что сельское хозяйство пришло в такое бедственное положение. Фермеры шляются где попало. Их можно встретить в любых злачных местах королевства. Они не хотят знать ничего, кроме развлечений. Что, в Ноттингемшире не надо выращивать пшеницу?» «Не надо кормить свиней!» «Мы с мистером Тантони не фермеры, сэр!» провозгласил джентльмен из Ноттингем с достоинством. «Мы — пивовары! Крепкий портер, гад, и Тантони! Очень известное пиво! Его любят и пьют в трех графствах!» «Благодарим вас, но в Лондоне хватает и пива, и пивоваров!» — заметил полковник Маннингем. — Из-за нас можете не утруждаться. — Однако мы здесь не для того, чтобы продавать пиво. Мы приехали с более благородной целью. Мистер Тантони и я — энтузиасты магии. Мы считаем, что долг каждого патриота Англии — интересоваться этим предметом. Лондон теперь не просто столица Великобритании. но и признанный центр чародейства и волшебства. Много лет мистер Тантони более всего на свете желал изучать магию и скорбел, что искусство это пребывает в таком упадке. Друзья призывали его ободриться. Когда кажется, что хуже некуда, тогда и начинается возрождение, и мы не ошиблись. Вскоре в Англии появились два великих волшебника. «Конечно же, я говорю о мистере Норроле и мистере Стрэнджа. Чудеса, явленные ими, вернули англичанам гордость за свою страну и внушили мистеру Тантони надежду самому когда-нибудь стать магом». «В самом деле?» «Что ж, боюсь, он будет разочарован», — заметил Стрэндж. «Как вы ошибаетесь, сэр!» торжествующе вскричал джентльмен из Ноттингемшира. «Мистер Тантони обучается магии у самого мистера Стрэнджа!» К сожалению, как раз в этот миг Стрэндж тянулся через стол, балансируя на одной ноге, чтобы ударить по шару. От неожиданности он промахнулся, ударил Киима бортик и рухнул на пол. «Думаю, здесь какая-то ошибка», — сказал Колхаун Грант. — Нет, сэр, никакой ошибки, — ответил джентльмен из Ноттингемшира, совершенно уверенно и твердо. Стрэндж, поднимаясь с пола, спросил. — Как он выглядит, ваш мистер Стрэндж? — Увы, — отвечал джентльмен из Ноттингемшира, — этого я вам сказать не могу. Мистер Тантони никогда с ним не виделся. «Обучение ведется по переписке, однако мы очень надеемся встретить мистера Стрэнджа на улице. Завтра мы отправляемся на Сохо-сквер, чтобы взглянуть на его дом». «По переписке?» — воскликнул Стрэндж. «Мне кажется, обучение по переписке не может считаться полноценным», — заметил сэр Уолтер. «Вовсе нет». — вскричал джентльмен из Ноттингемшира. — Письма мистера Стрэнджем исполнены мудрых советов и ценных замечаний о состоянии волшебства в Англии. Не так давно мистер Тантони писал мистеру Стрэнджем и просил прислать заклинание против дождя. В нашей части Ноттингемшира очень часто идут дожди. Прямо на следующий день мистер Стрэндж прислал ответ, в котором писал, что хотя и существуют магические формулы, способные прекратить дождь и заставить сиять солнце, он их никогда не использует, потому что тучи и солнце не фигуры на шахматной доске, и советовал мистеру Тантони следовать его примеру. «Английская магия, по словам мистера Стрэнджа, выросла на английской почве, полита английскими дождями». «Мистер Стрэндж писал, что, вмешиваясь в английскую погоду, мы затрагиваем сущность Англии и рискуем подорвать основы английской магии. Мы решили, что это поразительный пример проницательности и гения мистера Стрэнджа. Не правда ли, мистер Тантони?» Джентльмен ткнул приятеля в бок и тот несколько раз моргнул. «Вы...» — Говорили что-нибудь подобное? — шепотом осведомился сэр Уолтер у Стрэнджа. Да, говорил, — ответил Стрэндж. — Что-то в этом духе. Когда же? — Кажется, в минувшую пятницу. — Кому вы это говорили? — Норреллу, конечно. — Был ли при этом в комнате кто-нибудь еще? Стрэндж помедлил. — Дроллайт, — вымолвил он. Ага, сэр! Громко обратился Стрэндж к джентльмену из Ноттингемшира. Простите, если я обидел вас, однако согласитесь, в вашей манере держаться было нечто. У меня горячий нрав, и вы задели меня за живое. Я Джонатан Стрэндж, и к сожалению до этого дня не слышал ни о вас, ни о мистере Тантоне. Подозреваю, что и мистер Тантони, и я стали жертвами какого-то нечистоплотного субъекта. Предполагаю, что мистер Тантони заплатил мне за обучение. Могу я узнать, куда он выслал деньги? Если на Литтл Райдер-Стрит, то у меня есть все необходимые улики». К несчастью, джентльмен из Ноттингемшира и мистер Тантони Представляли себе Стрэнджа высоким старцем с длинной белой бородой, говорящим напыщенно и одетым на старинный лад. Стрэндж был встроен, чисто выбрит, говорил быстро и одевался, как всякий лондонский щеголь. Им не верилось, что это он. «Что ж, сомнения нетрудно разрешить», — сказал колхаун Грант. «Конечно!» — поддержал его сэр Уолтер. — Я позову официанта. Возможно, слово «слуги» будет для вас весомее слова джентльмена. Джон, пойдите сюда. Вы нам нужны. Нет, — Нет-нет-нет, — воскликнул Грант. — Я не то хотел сказать. Идите, Джон, идите. Есть множество вещей, которые мистер Стрэндж может сотворить... «Дабы лучше всяких свидетелей доказать свое мастерство волшебника. В конце концов, он величайший чародей столетия!» а разве этот титул не принадлежит мистеру Норрелу? Мрачно поинтересовался джентльмен из Ноттингемшира. Колхаун Грант улыбнулся. «Сэр, мы с полковником Маннингемом имели честь сражаться в Испании под знаменами его светлости герцога Веллингтона». «Уверяю вас, там ничего не слыхали о мистере Норреле. Мы верим мистеру Стрэнджу, тому джентльмену, которого вы видите перед собой. Если он сейчас осуществит некое волшебное действие, думаю, вы отбросите сомнения, а ваше величайшее уважение к английской магии и английским волшебникам не позволит вам не признать очевидного факта». Уверен, вы охотно расскажете ему о поддельных письмах все, что знаете. Грант вопросительно глянул на джентльмена из Нотингемшира. Что ж, — ответил тот, — вы определенно очень странные джентльмены. Не знаю, может быть, вы хотите обмануть меня, рассказывая всякие сказки. Скажу откровенно, что буду... Крайне удивлен, если письма окажутся фальшивкой. Каждая строчка, каждое слово в них дышит старой доброй английской магией. Однако, — заметил Грант, — мы предполагаем, что этот негодяй состряпал свою подделку из настоящих замечаний мистера Стрэнджа. А теперь, дабы доказать, что он — это он, мистер Стрэндж покажет вам такое, чего не видел еще никто из живущих. «Как?» — спросил джентльмен из Ноттингемшира. «Что он сделает?» Грант широко улыбнулся и повернулся к Стрэнджу, словно его тоже разбирает любопытство. «Итак, Стрэндж, поведайте нам, что вы сделаете!» За Стрэнджа ответил сэр Уолтер — Он кивнул в направлении массивного венецианского зеркала, занимавшего большую часть одной из стен, и не отражавшего ничего, кроме темноты, и объявил. «Он войдет в зеркало и не вернется!»